Кишащих звездами лучисто-млечных вод, Где очарованный и безучастный Время от времени ко дну утопленник идет, Где в пламенные дни лазурь сквозную влаги Окрашивая вдруг кружатся в забытьи Просторней ваших лир, разымчивее браги, Туманы рыжие и горькие любви.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 Серебряные льды и перламутры пламя, Коричневую мелю берегов гнилых, Где змеи тяжкие, едомые клопами, С деревьев падают смолистых и кривых. Я б детям показал огнистые создания Морские золотых певучих этих рыб. Прелестный пенуют цвели мои блуждания. Мне ветер придавал волшебных крыл и сгиб. Меж полюсов и зон.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 В трескучих пятнах ярких, бежавший среди морских изогнутых коньков, когда дубинами крушило солнце арки ультрамариновых и июльских облаков. Я, трепетавший так, когда был слышен топот, мальстромов вдалеке и бегемотов бег, паломник в синеве недвижный. О, Европа! Твой древний парапет запомнил я навек. Я видел звездные архипелаги,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 Пусть лопнет остов мой. Бери меня, волна. Из европейских вод мне сладостно была бы та лужа черная, где детская рука Среди грустных сумерек челнок пускает слабый, напоминающий сквозного мотылька. О, волны! Не могу, исполненные истомо, пересекать волну купеческих судов, Победно проходить среди знамен и грома И проплывать вблизи ужасных глаз мостов. Сирин